Глава 49. В путь Запрошенные капитаном Вионом два дня тянулись муторно долго. Даже приятные хлопоты, связанные с моими малышами, не смогли отвлечь меня от тяжелых дум. Нет, я не сомневалась в правильности своего решения лететь и искать Эрса. только боялась подвергать риску жизни тех, кто отправится со мной, а потому бесконечно прокручивала в голове различные варианты развития событий. Рау заходил к Диоле накануне вечером, но я, как и обещала, не стала пока поднимать тему моего отъезда. Судя по эмоциям блондина, он тоже помнил о своем обещании и уже принял какое-то решение. Как бы то ни было, но я решила заранее поговорить со своим котопапочкой. Думаю, что он тоже должен быть готов к предстоящему путешествию. «Что скажешь, мэр?» – спросила я у Тирса, когда закончила излагать ему суть нашего срау-договора и своего плана. Медвекотик не спешил отвечать. Он выглядел задумчивым, но не неудивленным. «Я понимаю, что все может пойти не по плану. Я пойду на любой риск, чтобы вернуть Эрса. Но тебе не обязательно со мной лететь. Ты можешь остаться с близнецами», – добавила я, чувствуя сомнение своего друга. «Фуррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Возмущенно произнес Тирс и даже не сильно куснул мою ладонь, как бы намекая на то, что я совсем из ума выжила такое ему предлагать, и что одно он меня точно не отпустит. Вот только и оставлять моих сыновей Мэйру было трудно. Мне тоже будет больно расставаться с детьми, даже ненадолго. Честно призналась я, осторожно прижав к себе сначала одного, а потом второго сонного младенца. В тот вечер мы больше не поднимали трудных тем. а просто наслаждались возможностью еще немного побыть всем вместе. Даже общество шумной Диола, заглянувшее к нам перед сном, было желанным и нужным. Но любое ожидание заканчивается, подошло к концу и мое. Рао прилетел днем. Без лишних разговоров он закинул на плечо небольшую сумку, куда я собрала вещи и всякие мелочи, и вышел к Айракару, а я задержалась, чтобы передать своих драгоценных мальчиков Диоле. Свекровь была растеряна и не понимала, почему и куда я собралась лететь. Дети громко плакали, разрывая мне сердце. Мэйр, прижав круглые ушки, поспешил скрыться в машине, а я, давясь слезами, поцеловала малышей, последовала за мужчинами. Аэрокар быстро летел в сторону космопорта. Большую часть этого полета мы сразу молчали. Вернее, молчал Хаал, давая время мне немного успокоиться. «Тебе не обязательно туда лететь. Можешь остаться с детьми». — Наконец сказал рау Нет, ты и сам понимаешь, что без меня нельзя. — отозвалась я, указывая на очевидное. — Если бы ашхарцы могли справиться сами, то мы с Эрсом были бы уже вместе. Вариант событий, при котором моего мужа уже нет в живых, я даже не рассматривала. — Кира, я не могу полететь с вами. По закону я не имею права покидать Ашхару до тех пор, пока близнецы не достигнут своего совершеннолетия. Ну или пока ты не найдешь Эрса. Мои перемещения отслеживают. С досадой признался Рау. «Хорошо. Ты должен остаться и защищать Райса и Эрона до тех пор, пока мы не вернемся, или...» Произнесла я, но блондин меня резко перебил, впервые на моей памяти, применяя свой жесткий командирский тон ко мне. «Никаких или, Кира. Через десять дней ты должна быть дома. С сэрсом или без него. Но ты вернешься, поняла?» «Так точно, капитан», — шутливо отозвалась я и приложила ребро ладони к воображаемой кепке. «Посол, я надеюсь только на вас. Не давайте этой женщине залезть в пекло, из которого она не сможет выбраться», обратился к Мэйру Блондин. «Видимо, решил, что со мной бесполезно о чем-то договариваться». Аэрокар мягко приземлился возле скоростного военного шаттла. Возле него нас уже ждали. «Тиралуар, счастлив снова видеть вас». Немного официально, но все же искренне поприветствовал меня не улиц Лиро. «К чему эти церемонии, Вайлин?» Мы прошли с тобой через такое, что уже глупо друг другу выкать». Грустно улыбнулась я блондину, напоминая о тех днях, когда мы вместе ломали сознание от ранга, соединяя наши умения и силы. «Мне жаль, что судьба была к тебе так немилосердной, Кира», отзеркалил мою печальную улыбку телепат. «Как трогательная и липка, забавные и вы страхолюдины, столько лишних слов и эмоций, а сути в них никакой». Ядовито произнес тощий фрогер, стоявший где-то за спиной у Вайлина. Даже если бы я заметила его сразу, то вряд ли бы узнала в этом блеклом лягушонке того ушлого торговца в сияющей шкуре. «Закрой пасть, квакли, пока я тебе ее не закрыл!» Одернул наглеца еще один знакомец. «Кээрон, рада тебя видеть! А где твой друг Гарс?» С улыбкой обратилась я к Ашхарцу и совсем не ожидала, что этот высокий и сильный мужчина опустится передо мной на колени. «Эм, ты чего, Кэр?» Не поняла я маневра. Видеть гордого Ашхартса, протирающего штанами гладкий гранит космодрома, было странно и как-то неловко. Вместо ответа мужчина согнулся еще сильнее и весь как-то съежился. «Гарс и Кэрон должны были тенями следовать за Эрсом. Но в свой последний полет Хаал не взял. Приказал остаться на крейсере, и парни послушали его. Но теперь винят себя в том, что не уберегли твоего супруга», — пояснил Рао. Кстати, они оба вызвали сопровождать тебя в этот рейд. Теперь эти офицеры стали твоими тенями. Но в вопросах твоей безопасности ни Гарс, ни Кэрон тебе не подчиняются. Их приоритетная задача – вернуть тебя живой и невредимой домой. Гарс сейчас в кабине пилота. Проверяет готовность шаттла. С Вайленом Лиро и его способностями тебя знакомить не нужно. И, наконец, твой проводник Чик Квакли. Жизнь этого скользкого гаденыша полностью в твоих руках, Кира». Повелительно сказал Рау, бросая в сторону лягушонка презрительный взгляд. «К чему эти оскорбления, капитан? Я честный торговец редкостями!» Начал огрызаться Фрогер, но кэрн резко поднялся и больно сдавил ладонью большой безгубый рот инопланетника, заставляя замолчать. Потом Кэр грубо оттолкнул существо и брезгливо отер руку о штаны. «Надеюсь, Квакли, ты помнишь о том, что с тобой случится, если через десять дней ты вместе с Кирой не вернешься на Ашхару?» «Если не ввести противоядие вовремя, то ты пожалеешь, что вообще родился на свет жабёныш. За твои преступления и трусость ты дважды должен быть распылён на атомы, но это было бы слишком просто и гуманно для тебя. Ты отработаешь своё право на жизнь, если вернёшь мне хала и эту женщину живыми и невредимыми», — холодно сказал Рау, заставляя Фрогера шумно сглотнуть. «Значит, громила и не в комплект для помилования не входят?» — ехидно поинтересовался Квакли, бросая недобрый взгляд на моего охранника. Кэрон уже поднял большую ладонь, чтобы отвесить болтуну о плеуху но Вейлин его опередил. Блондин для зрелищности щелкнул пальцами и послал зеленому болевой импульс. Я только закрыла щитами, но сочувствия к засранцу не испытывала. Заслужил. Долгие проводы и лишние слезы, — сказала я, когда Квакли перестал изображать из себя умирающего, намекая на то, что времени ждет. — Ты права, берегите ее, — сразу всем строго сказал Раул, прощаясь с нами.